Моя собеседница потеребила стеклянные бусы, висевшие у неё на шее, и сказала несколько опечаленно: "Нет, всё-таки я и раньше знала благородных людей. Было время, за мною увивался даже радиотелеграфист. Ах, чёрт возьми, такой красивый парень. Отчего же вы не поженились?" "Да, вот подишь ты. Мне бы сразу и ковать, пока железо было горячо". Но яска, как на грех, оказался без работы, а я тогда ещё только училась. Потом он взял себе другую бабу, да такую безобразную, ты бы посмотрела на эту рожу, на эту фигуру, кривые ноги, руки. Всё-таки у мужиков часто бывает скверный вкус. Ещё бы. У большинства из них вообще нет никакого вкуса, а только чувственность и охотничий инстинкт. Да. Об этом я опять-таки ничего не знаю. К сожалению, она не знала и многого другого. Она только верила. Верила, что поцелуй можно спастись от одиночества, что первый поцелуй бывает лишь раз в жизни, но зато остаётся в памяти и после того, как последний поцелуй позабудется. Верила, что у женщин Мысли меняются чаще, нежели у мужчин, и потому они всегда чище. Но ей трудно было поверить, что мужчина бывает способен в один вечер обмануть двух женщин. Я пыталась объяснить ей, разумеется, опираясь на свой собственный опыт, что мужчина это своего рода бродяга. Его воображение всегда опережает действительность. Он весело бежит вперёд, как бегут петли на челке, которые натянули на ногу в последний раз. Рай мужчины всегда у него перед глазами. Зато ад он узнаёт только тогда, когда уже не может пуститься на поиски новых приключений. Напротив, женщина всегда мечтает о том, чтобы минуты счастья длились вечно. Положение женщины изучалось научно, с помощью статистических методов, и полученные данные вполне убедительны. Но в отношении мужчин любая статистика обнаруживала лишь тот печальный факт, что из числа людей, которые в данный момент на территории Финляндии состоят в браке, ровно половину составляют мужчины.